глава 21 поздний вечер того же дня алан где она врываясь я совершенно обезумевший в их квартиру с порога хватаю его за лацка пиджака такой ярости у меня не было с тех пор как я разбил окно в аэропорту когда видел ее уходящий от меня силуэт когда заживо сгорел от безысходности и боли разлуки с ней сейчас все намного хуже я знаю она любит меня. Я знаю, что от того, чтобы нам снова быть вместе, всего один шаг. Один шанс. Мой шанс. Я его не упущу. Буду вгрызаться в него зубами, но не отпущу. Потому что теперь вопрос не только в моем эгоизме и желании быть с ней. Вопрос в том, что я должен защитить свою девочку. Защитить от всего. От нее самой и окружающих. От правды и лжи. правды и ложь. Как рядом и как слаженно они работали в судьбе Беллы. Как искусно сплели вокруг ее доброго и чистого нутра сетку, пленицей, которой она была все эти годы. Если бы уже тогда я смотрел на ситуации более комплексно, более широко, попытался найти параллели и проанализировать совпадения, на которые изначально даже внимания не обратил. Когда я приземлился в Ставрополе, на телефон мне стали сыпаться файлы от следака, содержимое которых, если сказать, что повергло меня в шок, то не сказать ничего. Водитель нес меня к офису Явишвили, а мои мозги были готовы вырваться из черепной коробки. Как? Ну как я не подумал о такой связке? Почему не подумал? А правда и ложь ведь были совсем рядом, на поверхности. Правда и ложь, ударившие обухом меня сразу с двух сторон, с двух совершенно разных сторон. «Давид и Роберт». Я пытался найти их связь в чем угодно. В одержимости девчонкой, с которой они случайно пересеклись. Личных счетах со мной. Кознях семейки моей жены. Косвенной мести Алмазу. По костях Копиева и даже Эльдара. Грешным делом даже Снежану подозревал, раз уж она тоже, так или иначе, оказалась вовлечена в эту историю своим браком. А ведь все лежало на поверхности. Очевидное, простое, понятное. Замешанное на двух самых простых и самых сложных чувствах одновременно — любви и мести. Эти, правда и ложь, словно бы никогда и не скрывались от всех нас. Они оба выставляли ее так очевидно, что сейчас становилось даже не по себе от моей же собственной тупости и невнимательности. Звонок самого Явишвили вывел меня из ступора. «Да!» — глухим голосом произнес я, надеясь как можно быстрее закончить с ним трепь. «Брат, ты в Ставрополе? Что такое?» «Личные дела. С Ангеловым. Нужно переговорить. этот а тет Затем и прилетел». Хм, «С Ангеловым? Так он вернулся в Москву еще вчера днем. Что ж ты не уточнил?» «Я матерюсь про себя и кладу трубку, даже не удосужившись попрощаться. Потом объяснюсь. Сейчас не до этого. Что ж я не уточнил? И то верно. Ладно, я...» Очевидно, был занят другим, но это курица Илона, которая только и делает, что глазами своими накрашенными по сторонам стреляет. Могла бы уточнить? Выдыхаю шумно, растирая без того красные глаза. Здесь я лукавлю, конечно, срываюсь. Не могла, потому что я никому не говорил, зачем лечу сюда конкретно. Моя тупость. Настоящая тупость. Стучу по спинке водилы два раза. Разворачиваемся быстро. Обратно в аэропорт. Я идиот. Сколько часов потерял и еще потеряю. Сколько часов она там будет одна. Что он ей скажет? Набираю быстро Илону и ором говорю ей, чтобы любым способом быстро заказала мне частный вылет в максимально короткие сроки. Если нет перелета регулярного раньше, то хоть в сортире полечу, плевать. Пусть к шасси меня привяжут, если нужно. Я готов даже в двигатель залезть, как афганский беженец. Набираю Беллу. Тишина. Вне зоны доступа. По спине проносится острая волна паники. Набираю Роберта. Тоже тишина, тоже вне доступа. Опять матерюсь. Все, что мне остается, связаться со своей охраной и приказать им приглядывать за их квартирой. По информации безопасности дома, они не выходили на улицу. Камеры видеонаблюдения оперативно просмотрели. Господи, почему же все через одно место? Тяжело дышу, пытаясь хоть немного выйти из шока и ступора. Теперь меня ждет еще один звонок. Очень важный. Я действую наугад, потому что за столько лет он мог уже и не подойти к своему номеру. Поменять его, до да что угодно. Кто пользуется десятилетиями напролет одним и тем же номером? Конечно, мне не составит особого труда узнать новый, но это тоже время. Проклятое время, которое сейчас работает против меня. Когда я слышу долгие гудки, чувствую, как по венам кровь бежит словно бы быстрее. «Алло?» Слышу взрослый мужской бас «Алло, барин! Здравствуй! Это Аллан Отобегов. Помнишь такого?» «Помню! Что бы не помнить!» — отвечает тот дружелюбно. «Как дела, алан Чем обязан? Ты у нас теперь шишка большая. Что нужно от старого пенсионера-тренера?» «Спасибо, все хорошо. По крайней мере, надеюсь на то, что будет хорошо. Барин, ты прости, мне сейчас не до расшаркиваний и милых бесед». «Я тебя сейчас по факту кое-что спрошу, а ты постарайся припомнить, это важно». «Чем смогу, помогу. Валяй свои вопросы». «Помнишь моего менеджера, Давида? Ну, тогда, когда я в Москву перебрался, со мной парнишка был. Помню, когда мы в Чехии на бои встретились в первый раз с тобой, ты его знал. Я тогда не обратил внимания на тот факт, что мы с тобой не знакомы, зато с ним вы знакомы. Это как произошло?» «А что там вспоминать?» «Твой Давид прибегал ко мне, в команду просился, до того, как тебе подался работать. Кстати, он и на бой меня тогда твой пригласил посмотреть. Я ж в судействе тяжеловесов был. Тебя пришел оценить по его рекомендации». Мое сердце замирает, пропуская несколько ударов. «А как давно он к тебе до этого просился?» «Ну, приблизительно за полгода. Где-то так. А что?» «Да так, ничего особенного». «Слушай, а что ты про него вообще знаешь? Откуда он взялся?» «Да что мне там знать? Он же из ваших». «Ничего толком не знаю. Правда, ребята мои на него косились. Говорили, немного странноватый, замкнутый, закрытый. Мне тогда мои сказали, что мутный. Одним говорил, что только из республики приехал Москву покорять. Другим, что его с республикой ничего не связывает, и он сирота». Короче, не знаю. Странный он был. Я, честно говоря, удивился, что ты его пригреб. Ну да вам там было виднее среди своих. Спасибо. Сухо отвечаю я, чувствую как работают мои серые клеточки. Через пять минут чертыхаюсь, потому что понимаю, что ничего не понимаю. Ни черта в этом во всем непонятно. В Москву мне удается вернуться только через четыре часа. Когда я несусь по пробочному, заснеженному городу в сторону сети по выделенной полосе, собирая все камеры и проклятия вслед, ярость и паника уже граничат с помешательством. Я врываюсь в их корпус настоящим монстром, готовым крушить на своем пути все и вся. И буду крушить, если понадобится, ради нее. Поднимаюсь на нужный этаж и звоню в дверь до тех пор, пока ее не открывают. На пороге Роберт». В деловом костюме, спокойный. Такое, что с порога хочется дать ему кулаком в глотку. «Где она?» Хватая его за лацка на пиджака. «Успокойся, алан Звучит трезвый и холодный его голос. Надо отдать должное. Мужику он не боится. Смотрит открыто даже почему-то невраждебно, сочувственно. Как врач на психически больного в период обострения. «Ее здесь нет. Но она в безопасности». в «Безопасности?» Взрываюсь я снова, накидываясь на него и все-таки втаскивая ему по скуле. «Это ты, что ли, ее грёбаный безопасник, да? Я все знаю, Роберт! Я знаю, кто ты!» «И кто же я?» — спрашивает он, трогая сразу вспухшую скулу. «Поведай мне, алан а то я сам до сих пор так и не понял, кто же я!» Я пытаюсь выдохнуть, хотя бы немного успокоиться. Открываю свой телефон и молча протягиваю ему. Там фотографии. Их три или четыре. Для меня они шок. Для него память. На фотографиях Роберт на фоне красивой природы. С девушкой. Они позируют и улыбаются. Обстановка непринужденная. Это должно быть маёвка. Пикник какой-то, потому что оба в спортивных костюмах. Качество фото не очень, понятное дело, сколько лет прошло. Но и оно позволяет без труда рассмотреть девушку рядом. Красивая, статная, улыбчивая. Длинные тёмные волосы, светлая кожа. И глаза. Глаза Беллы. Только это не Белла. Это Айза. Ее сестра. Роберт внимательно смотрит на дисплей. Его лицо сейчас каменное. Реально, словно бы высечено из гранита. А мне опять хочется ударить его в глотку. Потому что у самого сейчас в глотке так распирает ком, что вот-вот взорвусь. Скажи, Роберт, ты придумал это твое Иза, потому что оно было созвучно с Айза... «Ты решил, что она правда сможет ее заменить? Решил украсть настоящую жизнь Беллы, потому что не хватило сил забыть ее сестру?» Он поднимает на меня глаза и неодобрительно качает головой. «Ты думаешь, что понял правду, алан «Нет, парень. Правда намного сложнее и уродливее. Виски будешь? Давай, выпьем».